После столь долгого времени едва ли кто-то из них всё ещё прячется в городах. Ха, воровали заключённых выходят. А есть ли у вас конкретная информация об их местоположении? Совсем нет, Густов ответил, склонив голову. Король-заклинатель посмотрел на потолок. М-да уж. Так вы на самом деле действуете по ситуации и на ходу, не так ли? Это действительно так?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 Петр Густов смотрел на неё со злобой, но она притворилась, что она этого не заметила. А, в таком случае, дашь мне взглянуть на неё чуть позже. Также прошу меня простить, но расскажите мне всё, что вы знаете об этой местности, госпожа Бараха. Так точно. После того, как они поговорили, Густов отодвинул занавес и ушёл. Как только звуки его шагов стихли, король-заклинатель обратился к ней. Тебе не нужно так беспокоиться об этом.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 Было бы очень интересно, будь оно так. Интересно, говорите? Что ж, ладно. Не могла бы это рассказать мне о близлежащих территориях? Часть вторая. Группа людей сквозь ночь прокрадывалась в лагере заключённых. Они решили принять предложение короля заклинателя и атаковать лагерь на берегу, который был настолько отдалён от их базы, насколько это было возможно.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 На этот раз они, вероятно, сделают то же самое. Вернее, ну, у них просто не было возможности предпринять что-то другое. Но я посмотрела на Ремеус. Практически вся боевая мощь освободительной армии собралась здесь. Капитан подняла копье, на котором на ветру развивался флаг Святого королевства. Вперёд! Капитан пришпорила свою лошадь, и паладины последовали за ней. Они всё ещё находились на некотором расстоянии от деревни.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 Однако хотя бы только на сегодня, мне я хотела одолжить силу короля заклинателя. Это было потому, что их война была направлена на спасение страдающих людей, а она хотела выбрать путь, который был быстрее и который мог бы спасти больше людей. Я полностью согласна с тем, что всё, сказанное вашим величеством правда. Однако я молю вас протянуть нам руку помощи.